«Что за черт?» — вырвалось у Хадди. Мистер Дилан, пятясь, отошел на пять или шесть шагов от сетчатой двери. Выглядел он, как лошадь на Родео, пригибающую голову к земле, чтобы избежать лассо. Думаю, я сразу поняла, что сейчас произойдет. Думаю, понял и Хадди. Но мы просто не могли в это поверить. Даже если бы поверили, не смогли бы остановить его при всей своей смирности. Мистер Дилан искусал бы нас, если бы мы попытались... Он продолжал пронзительно тявкать, а из уголков рта пошла пена, помчался к сетчатой двери, набирая ход, не думая тормозить, головой прорвал сетку, частично отодрал её от нижней части рамы, выскочил на улицу по-прежнему тявкая, только тявканье это больше напоминало отчаянные крики, и одновременно в нос ударили сильные запахи морской воды и гниющей органики, может, водорослей.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 изделанных из специального устойчивого к плевotine пластика. Но Брайан заставил нас за это заплатить. В особенности меня, хотя и Джорджу пришлось его слушать. Он распевал на свой лад моё имя и ритмично стучал каблуками по полу. Так и ныне разводят себя на стадионе футбольные болельщики, кричат и топают ногами, и всё время сквозь проволочную стенку смотрел на меня. Я это видел в зеркале заднего обзора, закреплённом между щитками.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 Бам, бам, бам. Если бы он ударил каблуком чуточку сильнее, то наверняка прошиб бы днище. Но Джордж больше не попросил его прекратить это безобразие. Если тех, кого сажаешь на задние сиденья, просить угомониться, они только расходятся. Очень уж хочется досадить копом. С этим я сталкивался не раз и не два. Ну, не часто приходилось терпеть такое от козла, который в школе выбивал книги из рук и отрывал карманы от рубашек.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 сделать в журнале дежурного запись об аресте. Потом помчались бы в Путинвиль, если только тамошняя ситуация не изменилась к лучшему. А уж Ширли созвонилась бы с тюрьмой округа Стэтлер и сообщила, что у нас сидит один из завсегдатаев, но пока... «Джейк О. Бю!» «Бам-бам-бам!» «Джейк О. Бю!» Теперь он орал так, что лицо покраснело, а на шее вздулись жилы, просто выходил из себя. «Джейк О. Бю!»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 Из двери чёрного хода прямо под колёса выскочил мистер Диллон. Берегись, берегись, закричал Джордж, то ли мне, то ли собаке, то ли себе, теперь уж никто не узнает. Вспоминая всё это, я всегда думаю о том, что история практически повторилась в тот день, когда он сбил старуху в Ласбурге. Настолько всё одинаково, будто тогда прошла генеральная репетиция с одной лишь, пусть и значительной, разницей.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 Но ремень безопасности удержал у спинки сиденья. Такие же ремни были и на заднем сиденье, однако наш арестованный не удостожился ими воспользоваться. Не хотел прерывать скандирование, вот ты впечатался лицом в проволочную сетку, которую тряс. Я услышал, как что-то треснуло, такой звук раздаётся, когда сцепляешь пальцы, а потом вытягиваешь руки ладонями вперёд. Потом хрустнуло. Треск я растянил как перелом одного из пальцев, а хруст точно носы.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 В нос ударил запах гниющих морских водорослей, тухлой капусты и что-то ещё, куда как более вонючего. Мистер Дэв внезапно повернулся и затрусил направо к углу сарая. "Нет, где нет во всю глотку прорвала Ширли". Она увидела то же, что и я, на секунду раньше. Дверь в боковой стене, та самая, что открывалась поворотом ручки, а не электрическим моторчиком, как ворота, приоткрыта на несколько дюймов. Я понятия не имел, как такое могло быть. Только кто-то, может, Арки не захлопнул её. Арки, это не я. Я всегда закрываю дверь. Если бы хоть раз забыл, наш прежний сержант сделал бы мне в заду новую дырку, или Керт. А они хотели, чтобы дверь в гараж всегда была закрыта. Относились к этому очень серьёзно.